Глава шестая. Выхожу на улицу и натыкаюсь на улыбающегося курьера в зеленой куртке. Здравствуйте. Доставочку заберите. Мне протягивают два огромных пакета, а я стою в нерешительности. Я не заказывала. Смотрю на эти пакеты с опаской. Меня предупредили по этому поводу и попросили передать, что ваша сестра вас помнит. И парнишка расплывается в улыбке еще сильнее. Какая прелесть! Отвечаю я, но вместо благодарности внутри поднимается обида. А она больше ничего не передала? Няню, например? Но, замечая я шок на лице курьера, я исправляюсь. Простите, давайте ваши пакеты. Забираю их, вхожу во двор и от страха чуть не роняю все. — закричала я, и из забора повслышался злой голос. — Свистуновы, если ты не усмиришь детей, я сделаю это за тебя. — Ах вы! — взвизгиваю я и уже готовы кинуть пакеты, но передумываю. — Вы что себе позволяете? И что это за обращение? Я вам не тыкала и не нефамильярничала. Хам! Смотрю на валяющиеся санки, которые прилетели только что через забор, и пытаюсь найти сама себе оправдание. Почему я именно его имя маме назвала? Он же Грубиян. И вообще, откуда этот Святослав узнал мою фамилию? Я не называла. Я предупредил, грозно отвечает сосед. Хамло! Кричу в ответ. Ходячая катастрофа! Идиот! Еще громче добавляю и быстро прикусываю себе язык. «А мама говорит, что это плохое слово!» На меня смотрит Ритулева, глядывая из двери. «Молодец, мама!» — кричит сосед. громко выпускаю воздух, чтобы не крикнуть еще что-то в ответ. «А ну быстро в дом!» — говорю, что вижу. «Не хватало еще заболеть вам!» Рита прячется в доме, а я перевожу взгляд на жилище соседа. Смотрю несколько секунд и от души тычу язык в его сторону. «Как некультурно!» Кричит Святослав, а я быстро прячусь в доме. Счёки горят, и я снова не понимаю, зачем я это сделала. И вообще, как Святослав увидел, что я сделала? Мамочки, какой стыд! Я же преподаватель, пускай и хореограф, но так себя вести. Дети, вы меня плохому учите. Соня, там мама звонит! Рома выбегает из кухни и смотрит на меня радостно. Как замечательно! Выкрикиваю я и иду за ним. Привет, наша спасительница! Довольная физиономия Сашки виднеется на весь экран, а я пытаюсь найти доводы, чтобы не начать ругаться. «Как вам отдыхается?» — спрашиваю я, подходя к планшету, на которой позвонила Сашка по видеосвязи. «Надеюсь, хорошо, потому что я уже придумываю вам семь казней». «Соня, что-то случилось?» Вроде даже тревожно спрашивает сестра, но вот ее глаза говорят об обратном. «Ты почему не сказала, что у вас появился сосед?» Смотрю на сестру строго. «Эм...» Соня хмурится немного. Так он и не появлялся в доме. А что, ты теперь знакома с ним? Знакома. Вздыхаю я, и тут за экраном планшета медленно всплывают две мордашки с огромными глазищами. Им только ручки осталось сложить перед собой в молитвенной просьбе. Прикрываю глаза и медленно делаю вдох-выдох. Соня! Серьезно уже зовет Сашка. хамон вот что! Чуть не врезался в меня, когда я ехала сюда. А теперь грубит. Говорю полную чушь, но мордашки не опускаются. — Соня, ну ты там полегче. А вот и Пашка появился по ту сторону экрана. Нам же жить с ним по соседству. Ты уедешь, а нам потом что делать? — Налаживать отношения, — я язвлю зятью. — Ну, Соня, мы тебе подарков привезем. Пашка сразу продолжает примирительно. — Ладно, — Сашка отталкивает мужа. — Там доставка приехала, знаю. Фрукты, овощи, детям вкусняшки и несколько салатов с горячим. — Мы бы и сами приготовили, — отвечаю я. — Ну, это может быть опасно, — смеется Сашка. — Вы только не засиживайтесь, а то завтра не разбудишь их. — Да я уже поняла, — хохотнула я. — Ладно, отдыхайте. Мы прощаемся с Сашкой, Пашку слышно где-то на фоне. Блокирую экран и смотрю на детей. — Соня, мы будем тебе во всем помогать и слушаться будем, — ласково в глаза заглядывает Рома. — И мы тебя любим, сонь Рита прижимается ко мне. — Дети, я вас умоляю, — смотрю в глазки своих племяшек. Больше никаких путешествий на территорию соседа. Слушайте меня и не шалите. Обещаем. Оба заглядывают в глаза и обнимают. Меня даже отпускает к вечеру. Мы с детьми готовим праздничный ужин, накрываем на стол и зажигаем елку. Я даже успокоилась, забывая хамское поведение соседа. Хотя все же мои слова маме были сказаны зря, и мне теперь нужно будет с этим что-то делать. Уже к десяти вечера, когда Рита с Ромой в пижамках, вспоминаю про подарки и пока дети убегают по какому-то секретному делу, несусь в комнату, чтобы успеть положить им подарки под елку. Скажу, что Дедушка Мороз заскочил, пока дети были заняты. Возвращаюсь в комнату и даже успеваю спрятать подарки под мигающую елку, а детей все нет. «Рома! Рита!» Зову их громко, и тут за окном раздается первый взрыв салюта. Слишком близко раздается. И слишком рано, до Нового года еще два часа. «Мамочки!» От страха даже забываю надеть куртку, выбегая на улицу и смотрю на несущихся на меня в панике детей, которые установили ракеты в снегу, но неправильно, и первые снаряды вылетают в сторону двора Святослава.